Вдруг он чувствует, что она содрогнулась. «Мой брат!» Маня вырывает руку. Петр Сергеевич идет домой, шагав в двухстах навстречу им. Но он их не видит. Глубоко засунув руки в карманы пальто, надвинув на глаза шляпу и слегка приподняв плечи, он идет погруженный в глубокую задумчивость. Штейнбах заслоняет от него Маню. Он провожает его зорким, пытливым взглядом. В глубине его зрачков горит какая-то мысль сгорбившаяся печальная фигура исчезает за поворотом. «Прощайте», – говорит Маня с раскаянием, – «я пойду домой, они меня ждут обедать». «Нет-нет, сейчас мы не расстанемся. Маня, дорогая, вы не будете так жестоки, подарите мне один час». «Они меня ждут», – с отчаянием говорит Маня. Она с трепетом чувствует, как тает опять ее воля и ее ненависть перед этим взглядом, перед этим голосом. «Они прождут недолго», «Один только час. Не отталкивайте меня, Маня. В конце концов, я один останусь у вас, потому что один я люблю вас». Она взглядывает еще раз против воли в его глаза, потом медленно закрывает их, и ее рука покорно остается в его руке. Через мгновение они едут в пролетке скрытым верхом. «Куда вы меня везете?» – вдруг спрашивает Маня, словно просыпаясь. Он тихо жмет ее руку. «Не говорите против ветра, у вас захватит горло». Она смолкает бессильное сердиться и протестовать, но в этом знакомом бессилии какое жуткое очарование. Молча едут они под порывами на летающей бури, и Маня тревожной и смольбой глядит на этот прекрасный профиль, напоминающий Гейны, на это белое печальное лицо. Пролетка вдруг останавливается перед высокой чугунной решеткой. Через ажурную резьбу в глубине двора виден великолепный двухэтажный дом, строгий, стильный, похожий на рыцарский замок. За его башнями колышутся голые деревья сада, мелькают желтые дорожки и клумбы увядшего цветника. Кружевные шторы ревниво прячут окна, Мане кажется, что это сон. Они прошли двор, Штейнбух не звонит, он открывает дверь своим ключом, в ярко озаренной передней нет никого, ни швейцара, ни лакея, где-то звучат торопливые шаги, где-то хлопает далекая дверь и опять все стихает. Дом кажется необитаемым. Он как будто знает что-то, но притаился и будет молчать. По широкой крытой ковром лестницы они поднимаются наверх. Они проходят одну залу, другую, полную и статуй. Круглый концертный, весь белый зал со светом, падающим сверху. Ряд гостиных, роскошную библиотеку и громадную столовую. Здесь, говорит Штейнбах, они в кабинете. Огромное итальянское окно глядит в сад и дает иллюзию обособленности от города – Горит камин, точно в Липовке. Маня оглядывается. Нет, здесь лучше. Нет того подавляющего богатства, массы драгоценных и все-таки как бы ненужных вещей. Все строго, одноцветно, печально, даже мрачно. Как его душа, думает Маня. Но это настоящий княжеский дворец. Миллионы, скопленные здесь в этой мебели, в вазах, статуях, картинах и бронзе, не давят, не лезут в глаза, посвященные их не почувствуют. Мане ясно, что в такие чертоги не приносят прошлого. Снова веет сказками Шехерезады. Надо отрешиться от всего, что тяготило, раскрыть душу для новых впечатлений. Вон дивное женское лицо глядит на нее из рамки. Это лицо надо понять. Вот она садится в кресло черного дерева с перламутровой инкрустацией. Ручки уже источены червями. Тканная цветами шелковая обивка поблекла. Принцессы крови сидели в этих креслах. У этого бюро розового дерева, изящного и воздушного, с резьбой на зеркальном шкафчике и с бесчисленными потайными ящичками –